А я пока выберу среди деревенских молодцов тех, которые смогут вас крепко держать. Если все будет хорошо, я думаю, мы сделаем это послезавтра. Не забудьте про потантена. Он, правда, уже не молод, но он крепкий парень. И потом он никогда не простит вам, если вы не примете его помощь. Там были и потантен, и жители всей деревушки, и даже кое-кто из Сен-Васта и Ридовиля. Рассевшись во дворе, держа нос по ветру и розину в рты, они слышали стоны, которые ни сила, воли, ни терпения не могут подавить из-за мучительных страданий и адской боли. Собравшиеся старались представить себе, что же все-таки происходит в комнате с широко распахнутыми окнами. Некоторые из них, те, кому приходилось принимать участие в войне или долго плавать по чужим морям, вполголоса беседовали, воскрешая в памяти воспоминания о полях сражений или об армейских госпиталях. Другие напрягали слух, чтобы услышать обрывки их рассказов. Многие женщины молились. У Седани Шваль заперлась у себя на кухне. Воткнувшись головой в колени и зажав уши руками, она старалась не слышать с хозяина. Хотя любители острых ощущений остались несколько разочарованными, все пришли к единодушному заключению, что человек, проявивший подобное мужество, достоин самого глубокого уважения. В самом деле ничего особенного никто не услышал, несмотря на солидные дозы опия, И киу то зажатое у него между зубами, Тремен, распятый на столе, удерживаемый могучими руками Мишеля Кантена и троих рыбаков, мышцы которых были крепкими, а сердца закаленными, перенес выпавшие ему на долю мучения с неправдоподобным мужеством. Гион вспоминал рассказанный ему когда-то его другом Канокой истории о пытках, которые тот перенес у ирокезов. Повторяя, как заклинание его имя, он и свои страдания смог перенести без жалоб. Правда, Термен позволил себе два-три коротких хрипа, те моменты, когда боль давала на это право, после чего он впадал в счастливое беспамятство, которое хирург спешил использовать. Немного в стороне, прислонившись к стене, стоял Патантен. На его лице, лице старого пирата с перебитым носом, отразились испуг и муки, Должно быть испытываемые тем, кто на его глазах подвергался ужасным пыткам. И хотя он понимал, что кошмар, который приходится переносить хозяину, есть единственный шанс для Гийома вновь обрести возможность до конца своих дней нормально передвигаться, Какой радостью он предоставил бы свое собственное тело для подобных испытаний, лишь бы не страдал Тремен. Пот струился по его лбу, тек по позвоночнику. Он не смел посмотреть в сторону милой старушки Анн Марии Леосуа, которая возле столика с инструментами, одетая во все белое, напоминала привидение. Только руки, обнаженные до запястья, были готовы по первому требованию передать пинцет или ватный тампон. Глаза смотрели сосредоточенно, но под набухшими веками стояли едва сдерживаемые слезы. Когда последний шов был наложен и аккуратно забинтованные ноги помещены в специальные лупки в виде шин, к концу которых был прикреплен веревками груз, Необходимо для вытягивания и правильного срастания это приспособление к бандажу, и, промокнув рукой влажный лоб и снимая халат, объявил, что все окончено. Добрая старушка, услышав его слова, коротко вздохнула и грациозно распростерлась на полу около столика с инструментами. Потантен заскользил вдоль стены, Опившись на которую, он простоял все это время и тоже потерял сознание. Четверо добровольных помощников медленно разгибали затекшие спины, потирая поясницу. «Скажите, Сидони, чтобы принесли Рому всем присутствующим, — приказал Аннеброн, стоя на коленях перед мадемуазель Леосуа и пытаясь привести ее в чувство, слегка похлопывая по щекам.